Глава 38. Кулак стремительного тигра. Игроки TPA на зрительских местах помотали головами, чувствуя беспокойство по поводу положения Вандуна и его здравомыслия. Только законченный дурак играет с огнем. Призрак 3 имел мерзкую репутацию. Данный костюм за всю историю своего существования испортил рейтинг не одному игроку TPA, заставив при этом испробовать вкус разгромного поражения. Если противник не обладал антистелс-способностью, пользователь «Призрака-3» мог проскользнуть у него под носом и нанести смертельный удар. Не сумев ощутить движение своего противника, Ван Дун оказался поражен невидимой силой, подбросившей его тело в воздух. После чего он с громким хлопком упал на землю. Теперь и Ван Дун почувствовал всю мощь этого костюма. Возмездие безумного алмаза не заставило себя ждать. Матч должен был закончиться его победой, дешевой, как китайская капуста. Игроки IPA инстинктивно выкрикивали слова поддержки, приправленные задорным смехом. Вандун поднялся и ликование стихло. Он потер раненое место и пробормотал: Черт побери! Больно же! В то же время он посчитал, что ему повезло. Ведь в реальной битве такой удар мог бы оказаться смертельным. Недовольный тем фактом, что его наскок не добил противника, безумный алмаз попытался провести еще одну скрытую атаку. Чувствуя нависшую опасность, Вандун опередил своего оппонента на полшага и вовремя уклонился от удара. Обладатели призрака 3 оставались самыми недобросовестными, даже по стандартам игроков IPA. Их перекачанная способность являлась самой настоящей ошибкой системы, наполнявшей пользователя чрезмерной самоуверенностью. Когда безумный алмаз увидел, что промахнулся, его глаза стали красными от ярости. Он снова атаковал. И снова удар не настиг цель. На арене началось комическое шоу. Вандун бегал туда-сюда, избегая натиска невидимого врага, бросаясь от одного края поля к другому, будто спятил. В реальном мире никто не мог скрывать свое присутствие на такое долгое время, как Призрак 3 в игре. Данный костюм «Металл» создавался исключительно ради развлечения, в итоге став агонией игроков TPA. Каждый удар почти попадал по вандуну. Он мог обнаруживать движение своего противника только благодаря ничтожно малой рябе в воздухе, вызванной резкими взмахами противника. Хотя эта рябь служила явным предупреждением, Последующее нападение осуществлялось настолько быстро, что Ван Дуну едва хватало времени среагировать. «Успокоиться. Я должен успокоиться», – сказал Ван Дун сам себе. Он попытался обнаружить своего противника, используя энергию души, но это оказалось неэффективным. Ряб все так же оставалась единственной подсказкой. Движения безумного алмаза стали неуловимыми и непредсказуемыми даже быстрее маневров Ван Дуна. Но несмотря на тяжелое положение, Ван Дун не сдавался. Он желал найти контрмеру сейчас, а не потом, длинными бессонными ночами после поражения. После очередной небольшой ряби в воздухе сразу же последовало несколько ударов, каждый из смертанозней предыдущего. Удача покинула Ван Дуна, и он оказался поражен последним выпадом. Багровая кровь выплеснулась из его правой руки, которую он поднял, дабы защитить свое тело. Вандун немедленно контратаковал, нанося удар левой рукой, но враг уже отошел. Боль пробудила разум. Его глаза загорелись огнем. Размытый контур здоровой фигуры появился из воздуха, представь перед ним. Безумный алмаз осознал невероятную силу своего соперника из-за того, что тот так долго выживал полагаясь на одни лишь воздушные сигналы. Он должен был чувствовать себя удовлетворенным мыслью о ранении столь мощного врага, но глаза предавали его, отражая реальные чувства. Печаль, мучение и негодование. Эти чувства не могли изменить злую реальность того, что он родился в семье, известной своей традицией, давать миру сильнейших бойцов металл и лишился всех почестей по причинам, независимым от него. Когда безумный алмаз погряз в своих мыслях, разочарование поглотило его с головой, и он в ярости набросился на Вандуна. «Увернись-ка от этого!» Меч свистнул в воздухе, направляясь в сторону Вандуна. Алмаз наблюдал, как клинок проскользнул мимо него, и в свою очередь в его собственное лицо направился кулак. Он инстинктивно отступил и снова смутился из-за промаха по Вандуну. Вандун махнул рукой, указывая безумному алмазу попробовать снова. Да ладно. Кажется, ты много тренировался, и можешь лучше. Отвали. Да что ты знаешь обо мне? Призрак 3 и его владелец вновь исчезли. Когда очередная атака наконец обрушилась на Вандуна, он вновь сумел увернуться, нанеся при этом контрудар. Аудитории казалось, что этот парень просто бьет воздух, но для Безумного Алмаза такое стало полной неожиданностью, и он споткнулся, пытаясь избежать повреждений. К его удивлению, атака Вандуна не коснулась его. Вместо этого, тот останавливался всего в дюйме от цели. «Он жалеет меня? Он что, проявляет милосердие?» – подумал Безумный Алмаз в этот момент. Не похоже, что для хорошего поединка тебе нужен стелс. Почему бы тебе не сразиться со мной по-настоящему? Вандун широко улыбнулся. Он чувствовал, что способность этого костюма металл лишь ограничивает его противника. Безумный алмаз деактивировал костюм, показав свое бледное и угрюмое лицо. Ты думаешь, я по-прежнему буду достойным соперником без моего IPA металла? Ага, давай же. «Не будем тратить время на болтовню», — отозвался Ван Дун. Он ощущал в этом юноше что-то, чего не увидишь невооруженным глазом. Какую-то необычную силу, отличающую его от других игроков IPA. «Хорошо. Я сражусь с тобой честно». Объявление сбило с толку игроков IPA. «Он сошел с ума?» «Игрок IPA бросает вызов игроку TPA» без использования металла? А кто он такой? Безумный алмаз высвободил свою виртуальную энергию души. Хоть она оставалась всего лишь продуктом системы PA, он был готов выложиться на полную ради соперника, посчитавшего его достойным. Он бросил меч и атаковал Вандуна кулаком, который при движении буквально разорвал воздух со звуком, напоминающим яростный рев тигра. Ван Дун оказался потрясен волной энергии, выпущенной его противником. Он задавался вопросом: как кто-то со столь экстраординарными способностями мог застрять в лиге IPA? Кулак стремительного тигра! выкрикнул кто-то из аудитории. Стремительный тигр генерал Хубень являлся одним из десяти лучших генералов Конфедерации. Его знаменитая фирменная атака Кулак стремительного тигра считалось одной из сильнейших в мире. При ударе слышался рев тигра, и во многих случаях такая атака становилась смертельной. Говорили, что многие заги бежали с поля боя, лишь услышав знакомый им рев. Однако совсем недавно по всей конфедерации распространились новости о том, что сын генерала Ху Бэня, Ван Бэнь, провалил операцию открытия разума. Для многих такое казалось просто нелепым. Лишь благодаря своим генам шансы на успех у Ван Бэня равнялись 99%. Он мог бы и не стать одним из лучших, но успех операции открытия разума даже не обсуждался. Тем не менее, судьба злодейка решила иначе. Это стало не только личной потерей, но и огромной утратой для всей конфедерации. Неосязаемый мир системы PA послужил пристанищем этому юноше. Здесь Он мог выразить свое сожаление и печаль. И только здесь он мог использовать устрашающие приемы своей семьи. Такие новости распространялись так же быстро, как вирус. Поэтому даже Ван Дун слышал об этом.